Эта история появилась благодаря маленькой девочке Маше, которой вот-вот должно было исполниться шесть лет, но она заболела и очень расстраивалась, что никто не придет к ней на день рождения и праздника, которого она так сильно ждала, не будет. И тогда ее мама, художник и писатель, стала рассказывать ей историю про удивительного зверя Виндюку.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 мы приглашаем и вас в чудесный лес за рекой, где живет необыкновенный зверь с удивительным именем Виндюка. Виндюка Виндюка необычный зверь и у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 Будет никаких проблем. Пендюка из леса за рекой. Пендюка из леса за рекой. Пендюка из леса за рекой. Пендюка из леса за рекой. В одном лесу жил виндюка Удивительный зверь. Был он немного похож на пушистого медведя, только с длинным роскошным хвостом. Когда он был счастлив, то раздувался до размеров слона и становился совершенно красного цвета. А когда грустил или сердился, то сжимался, скукоживался и желтел, как лимон. В остальное же время он был розовым и чуть побольше овчарки. Как-то раз Виндюка гулял по осеннему лесу в поисках диких яблок и поздней малины, потому как был он лакомкой и очень любил фрукты и ягоды. Пушистый длинный хвост Виндюки волочился за ним по земле, и в него набивались листья, иголки, маленькие жучки. Как-то в его хвосте свела гнездо коноплянка. Но Виндюка так расстроился, что уменьшился до размеров хомячка, и коноплянка со всем своим гнездом осталась на голой земле в глубоком удивлении. Друзей у Виндюки не было. Ведь как дружить с существом, которое постоянно то уменьшается, то увеличивается? Вот и приходилось гулять в одиночестве. В тот день Виндюка был в приподнятом настроении. По голубому небу плыли белые облака, пушистые, как его хвост. Со стуком падали на землю желуди И поздние бабочки летали над последними цветами И тут он почувствовал, что идти дальше не может На его хвост наступил огромный рогатый лось И даже не заметил этого Лось меланхолично жевал листья И равнодушно наблюдал, как Виндюка начал желтеть и уменьшаться от ярости и обиды. Виндюка вырвал хвост из-под лосиного копыта и полез на дуб, чтобы набежаться там вдоволь. В дупле дуба давным-давно свили гнездо совы. Они выращивали там совят. Этой осенью в дупле жил только один, но очень любознательный совенок. который сильно скучал, ведь у него не было ни братьев, ни сестер, а папа с мамой целыми днями и ночами охотились и не могли играть с совенком. Обиженный Виндюк прополз мимо дупла и уселся на самом краю ветки, а на его хвосте, повисшем почти до самой земли, тут же стали качаться бельчата. Но Виндюку это не радовало. Он продолжал грустить и покачивать желтой лапой. Савенок робко вылез из дупла и подсел к Виндюке. «Привет!» — сказал Савенок. Виндюка не ответил и даже отвернулся от Савенка. Он жалел себя так сильно, что от желтого почти стал зеленым. «Простите, а вы кто? Может, я могу вам... Помочь? Савенка воспитывали очень хорошо, потому что у его родителей было очень мало свободного времени, и они его тратили исключительно на воспитание сына. Вендюке было неловко. Пожалуй, он мог бы и ответить, но теперь ему стало стыдно, что он оказался еще и невежливым грубияном. «Ну, тогда мы можем просто посидеть и помолчать вместе», — сказал Савенок и сел. Рядом с Виндюкой. Они сидели на суку, Свесив лапы в осенний воздух. И Виндюке подумалось, Что так можно сидеть бесконечно долго. Он постепенно стал разовеять. Савенок вспомнил, что в дупле совершенно случайно завалялось яблоко. Его принесла соседка-белка в подарок, но совам такое лакомство было не по вкусу. Савенок, быстро перебирая лапками, сбегал домой, принес яблоко и бесшумно поставил его рядом с виндюкой. Говорят, яблоки очень сладкие, словно в никуда заметил Савенок. «Спасибо!» – буркнул Виндюка. «Я люблю яблоки! Меня зовут Виндюка!» Яблоко оказалось действительно сладким и хрустящим. Оно даже немного пенилось, как газировка. Виндюка хрустел и раздувался, и розовел все больше и больше. «Никогда бы не подумал, что от яблок можно так поправиться!» – удивился Савенок. Ветка дуба уже трещала под ними. «Это не от яблока, это от счастья!» – прошептал Виндюка, переползая на более прочную нижнюю ветку. Но радость переполняла его, и он предпочел слезть с дуба. Ведь даже самый прочный дуб вряд ли выдержит животное размером со слона. Я приду к тебе завтра, если ты не против. Виндюка помахал совенку лапой и пошел через лес. Он был ярко-красного цвета. Огромный, как пушистое красное. Идюка необычный цвет, и у него пушистый хвост. Он розовый, но ты проверь, что будет если, что будет если обрадуешь его в он раскраснеется сперва первом и улыбнется всем вокруг. И станик больше раза два. Вот эта штука, большой биндюкка, он самый лучший в мире друг. Биндюкка из леса за рекою. Биндюкка из леса за рекою. из леса за из леса за From из леса beyond the river.